Марк Спиц, пловец Божьей милостью. Великий триумф американского пловца Марка Спица пришёлся на 1972 год. На той же 20-й Олимпиаде в Мюнхене, что оказалась золотой для Валерия Борзова на беговой дорожке, Спиц завоевал 7 золотых медалей в бассейне. До этого стать на одних олимпийских играх семикратным чемпионом, и ещё никому не удавалось. Неудивительно, что лучшим спортсменом 1972 года единогласно был назван двадцатидвухлетний Марк Спитц. А ещё Спитца называли пловцом Божьей милостью. Он научился держаться на воде, когда ему было 2 года. Как раз тогда его отца, менеджера стали летейной компании Направили в продолжительную служебную командировку на Гавайские острова. Семья поселилась в Гонолулу. Здесь-то в тёплых водах Тихого океана отец преподал малышу первые уроки плавания. И это так понравилось двухлетнему Марку, что он тянул своих родителей на пляж каждый день. Позже мать олимпийского чемпиона Ленор Спитц рассказывала об этом периоде его жизни так, Представьте себе мои ощущения. Маленький Марк с неудержимостью поезда устремляется в океанские воды. Как бы то ни было, когда 4 года спустя семья вернулась в Америку, Марк был уже настоящим человеком амфибии. В 9 лет отец отвёл его в один из плавательных клубов в Сакраменто. А уже через год Марк Спиц был удостоен титула лучший пловец мира в возрастной категории до 10 лет. тогда в нём уже все видели будущую звезду. Особенно ярко дарование юного пловца проявлялось в сложнейшем стиле плавания баттерфляй. Однако он был настоящим и редким уникумом. Ему прекрасно давались все стили и все дистанции. В 16-летнем возрасте Спитс выиграл 100-метровку баттерфляем на чемпионате Соединённых Штатов Америки. Это была только его первая из многих последующих побед. на национальных первенствах. В следующем 1967 году Спитц завоевал пять золотых медалей на панамериканских играх. От выдающегося пловца очень многого ожидали на 19-й Олимпиаде 1968 года в Мехико, куда он приехал, уже установив несколько мировых рекордов. Однако Марк Спитц сумел завоевать всего лишь две золотые медали. в командных эстафетах 4 по 100 и 4 по 200 м вольным стилем. Кроме того, он оказался вторым на своей коронной дистанции 100 м баттерфляем и третьим на дистанции 100 м вольным стилем. Для любого другого пловца это было бы прекрасным результатом, но сам Спиц считал своё выступление провальным и оправдывал себя лишь тем, что как раз накануне Олимпийских игр Его свалила жестокая простуда. Но в те 4 года, что оставались до следующих Олимпийских игр, на всех соревнованиях Марк одерживал одну победу за другой. Трижды он удостаивался почётного титула лучший пловец мира. Вновь, как и на Олимпиаде в Мехико, от Марка Спитца в Мюнхене ожидали только побед. И он совершил небывалый спортивный подвиг. Одержав 7 побед и завоевав 7 золотых медалей. Это были не просто победы. Каждая из них сопровождалась мировым и олимпийским рекордами. 28 августа 1972 года Марк вышел на свой первый старт 200 м баттерфляем и установил первый из своих рекордов 2 минуты и 7 десятых секунды. Эта дистанция справедливо считается одной из тяжелейших дисциплин. Однако всего лишь через час с небольшим после этого заплыва Марк участвовал в эстафете 4 по 100 м вольным стилем, где завоевал свою вторую золотую медаль. Здесь американские пловцы также установили мировой и олимпийский рекорды. На следующий день Спиц стартовал на дистанции 200 м вольным стилем. Сам он не считал эту дистанцию коронной для себя, однако закончил её не только уже трёхкратным олимпийским чемпионом, но и автором нового мирового и олимпийского рекордов. Заплыв на излюбленную дистанцию из питца 100 м баттерфляем состоялся 1 сентября 1972 года. Здесь преимущество американского пловца оказалось подавляющим. Это была уже четвертая золотая медаль и четвертый мировой и олимпийский рекорд. Пятое свое золото. И вновь с мировым и олимпийским рекордами Маркс завоевал в эстафете 4 по 200 метров вольным стилем. Следующий его старт, 100-метровка вольным стилем, вызывал огромный интерес. Здесь Спиц не считался явным фаворитом, как, например, на 100-метровке Баттерфляем. Многие заранее склонны были отдать победу другому американскому пловцу Джерри Хейнденрейху. А между тем у Спитца была возможность выиграть уже шестую свою золотую медаль и привзойти державшейся с 1920 года рекорд итальянского фехтовальщика Недунади, завоевавшего на одной олимпиаде пять золотых медалей. Очевидцы рассказывают, что на этой дистанции Марк Спиц превзошёл себя. Борьба с Джерри Хейнденрейхом был абсолютно равный и продолжалось до самого финиша, где первым всё-таки на полгребка оказался Спиц. Так американский пловец завоевал свою уже шестую золотую медаль, заодно установив шестой мировой олимпийский рекорд. Но в Мюнхене ему суждено было стать семикратным олимпийским чемпионом. Спиц участвовал ещё и в комбинированной эстафете 4 по 100 м. Он стартовал первым плывя своим излюбленным стилем баттерфляем, из первого же этапа американские пловцы вышли вперёд, чтобы не упустить победу и установить ещё один мировой и олимпийский рекорды. Домой в Америку Марк Спитц вернулся триумфатором. Но после своей фантастической победы, завоевав семь золотых олимпийских медалей, он решил оставить спорт, хотя ему было всего 22 года. Великий пловец решил, что уже полностью реализовал свой талант и добиться большего ему уже не суждено. Надо сказать, что и приобретённую им необыкновенную славу Марк Спиц тоже сумел реализовать с максимальной для себя пользой, демонстрируя незаурядные деловые качества. Он рекламировал товары множеству фирм и зарабатывал на этом огромные деньги. Одна из его рекламных акций, пожалуй, заслуживает особого упоминания. Дело в том, что все свои победы на Олимпийских играх в Мюнхене Спитц одержал, будучи усатым, так что знаменитыми вместе с ним стали также и его усы. Но однажды в прямом эфире телевидения он сбрил их, рекламируя лезвия фирмы «Шик». По слухам, это самопожертвование принесло олимпийскому чемпиону миллион долларов. Кроме того, Марк Спитц вел популярные передачи на телевидении и пробовал сниматься в кино. Но со временем спортивные подвиги Марка Спитцы стали подзабываться. Новые олимпийские игры приносили новых героев, которые постепенно вытеснили Спитцу из рекламных проектов. Прекратились телевизионные передачи, перестали поступать предложения из Голливуда. Однако уже заработанные деньги позволили ему начать собственный бизнес. Открыть в том же Голливуде агентство по торговле недвижимостью и успешно вести дела. Кроме того, у него появилось новое увлечение парусный спорт. Спитс даже несколько раз участвовал в регатах от Калифорнии до Гавайских островов, тех самых, где в возрасте 2 лет он научился плавать. И всё-таки видно в душе, Спитц оставался олимпийским чемпионом. Раз уже в 1991 году за год до 25-й Олимпиады в Барселоне ошеломил всех заявлением, что хочет вернуться в большой спорт. Он даже попробовал посоревноваться в плавании баттерфляем с лучшими американскими пловцами того времени, Томом Джаггером и Мэттом Бьюнди, но проиграл обоим. Тогда ему был 41 год. Сейчас Марк Спиц, успешный бизнесмен, продолжает жить с женой и двумя сыновьями в Лос-Анджелесе.